Я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение XX века, красно-желтый фургон спецмедслужбы. Задние дверцы его были распахнуты настежь, и двое милиционеров ввергали в его недра клетчатый пальто-перевертыш.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 Халабуев некто. Я вам уже записала.